Наконец, забыхавшись и от быстрого бега, и от непрерывных криков, Иса все-таки догнал овец. Успокаивая их окриком «Айт, айт!», он пытался пробраться в середину, но овцы, прижимаясь на бегу, одна к другой не давали ему проходу. Задерживая шокпаром крайних овец, Теса, наконец, обогнал гурт и впервые повернувшись против ветра, только теперь почувствовал всю силу урагана. Плотные ледяные струи воздуха раскрыли ворот его чапана, обожгли стужей грудь. Нельзя было поднять лица, нельзя было вздохнуть. Запахнув воротник и нагнув голову, с трудом держась на ногах, И старт встал на пути овец, успокаивая их голосом, останавливая их паром руками. Испуганное стадо задержалось. Здесь было около 50 овец. Но в тот самый миг, когда Исса решил было, что овцы спасены, из снежной пелены выскочила какая-то тёмная масса и всё стадо испуганно кинулось в рассыпную. Исау слышал лязг зубов, тяжёлое дыхание и в ужасе понял, что это была стая вол. Бегущие с отчаянным бленьем овцы, как будто молили у Иссы защиты. Пусть это стадо злодей озембае. Пусть эти овцы башкии. Но чем же они виноваты? Как можно отдать их на растерзание хищникам? Иса с детства находился среди этих мирных, безобидных животных. И сердце его сейчас сжалось. Неожиданно для себя он в порыве нерассуждающей отваги с грозным криком кинулся на волков. Безоружный, одинокий человек встал, против четырёх сильных зверей. Даже не посмотрев на него и как бы не услышав его крика, волки пробежали мимо и набросились на овец. Не успел он оглянуться, как белая матрёя волчица быстро повалила рослую овцу. Остальные рванулись к другим. Поняв, что криком отогнать хищников нельзя, Исса бросился к волчице, черзавшей свою жертву. Когда он подбежал вплотную, она, разорвав горло овце, подняла морду, оглядываясь, на кого ещё кинуться. Исса со всей силы ударил её шекпаром по носу и тут же размахнулся для нового удара. Но к его удивлению, волчица упала как подкошенная рядом с расстерзанной ею овцой. И все приходилось слышать, что удар по кончику носа может замертво уложить и собаку, и волка. Но успех поразил его самого. «Ага, получила. Ну и лежи!» И стукнув для верности волчицу еще раза два, он пустился за овцами. А тем чали с неудержимым потоком. До смерти перепуганные, они бессмысленно метались взад и вперёд. И при каждом повороте волки, хватая очередные жертвы, валили на землю и торопливо разорвав им горло, прыжками кидались за новыми. Попадая в азару, волк не может удержать своей бессмысленной алчности. Он стремится убить одну овцу за другой, как будто рассчитывает забить овец про запас до конца своей жизни. Также поступали теперь и трое оставшихся волков. Они лишь убивали овец, не отведав ни куска мяса, ни глотка горячей крови. Овцы повернули к осе, и один из волков, погнавшись за ними, набежал прямо на него. Тот снова со всего размаху опустил шквар на кончики его носа, и хищник мгновенно перекувернул его. Это был молодой волк, один из сыновей белой волчицы. Он и его брат сегодня впервые напали на целое стадо и поэтому расправлялись с овцами с ялочной и беспощадной яростью. Добив и его вторым смертельным ударом, Иса снова кинулся за убегающим стадом. Хотя ему ещё не удалось спасти ни одной овцы, победа над двумя лютыми хищниками радовало его. В этой борьбе он забыл про буран, мороз, забыл и про недавнюю слабость. Сейчас он чувствовал такую стойкую, крепкую силу, такую отвагу, которых никогда в себе не знал. Ему и в голову не приходило отступить, хотя такая схватка с волками грозила смертельной опасностью. Стиснув зубы, он был готов биться дальше вытерпеть всё, что бы с ним ни случилось. Подбежав снова к овцам, он заметил, как третий волк повалил ещё одну овцу. На этот раз Иса смог ударить зверя только по затылку. Волк зарычал, отпустил овцу и повернулся к Исе, чтобы кинуться на него. Однако ноги его подкосились от сильного удара, и сделать прыжок он был не в силах. Всевнусь повторил испытанный удар по кончику носа, добив и этого волка. Теперь овцы, как бы понимая, что человек их защищает, бегали вокруг и сы жалобно блея. В самую гущу их прыгнул огромный матёрый волк, которого Иса до сих пор не замечал. Это был сам вожак стаи. Он один зарезал уже около десятка овец. Избрав себе новой жертвой крупного жирного барана, он могучим ударом повалил его на землю. Лиса подбежал с поднятым ушакпаром. Зверь, яростно рвавший в клочья загривок барана, не поднял даже головы. Лиса изо всей силы ударил волка по темени. Грозно зарычав, хищник обернулся и мгновенно кинулся на человека. Ударить зверя еще раз было уже поздно, и он был слишком близко. Тогда Иса с внезапной решимостью протянул перед собой шокпар, зверь наткнулся на него грудью. Это ослабило яростный прыжок, и страшная пасть, лязгнув зубами, замкнулась на левом плече Исы, не затронув тело, а лишь разорвав чапану. Иса рывком освободился от рукава и, отпрыгнув с громким криком, которого волки обычно пугаются, еще раз взмахнул Шакпаром. Но и теперь, и в оторопливый удар, пришелся не по носу волка, а по голове. Струя горячей крови залила волку глаза. Слабее он все же снова прыгнул на врага, раскрыв пасть волка. "Ну ведь надо одному из нас не уйти", подумал Иса. "Пусть будет так", и бросив бесполезный уже шакпарт, он сам стремительно кинулся вперёд и схватил волка за горло. Стоя только на задних ногах, огромный зверь никак не мог опрокинуть смельчака, а тот изо всех сил, как железными клещами, сжимал обеими руками его горло. Кровь, струившаяся из разбитой головы волка, липкими горячими струйками текла по рукам Исы. Зверь хрипел, но продолжал крепко держаться на ногах, судорожно лязгая зубами перед самым лицом человека. Понимевшие пальцы Исы все больше слабели, он сам готов уже был в изнеможении свалиться, но страх ни на миг не закрался в его отважное сердце. Сколько времени простоял он так, сдерживая могучего зверя и пытаясь его задушить, Он уже не понимал. И когда он почувствовал, что пальцы его вот-вот разожмутся, пришла неожиданная помощь. вслед за Исой из Аула послали ещё одного бедняка, чебана Канбака. Услышав крики Исы, он поспешил к нему. И сам мог только проговорить: "Нож «Ну «Бей в сердце!» Канбак вытащил свой длинный нож и нанес два смертельных удара в грудь, стоящего на задних ногах волка. Огромной величиной почти жеребенка волк грузно повалился на землю, как срубленное дерево. Вместе с ним упал и Иса. Он сам не понимал, каким нечеловеческим усилием воли Он держался на ногах. Увидев, что левое плечо Исы и весь бок были обнажены и закоченели на ледяном ветру, Канбак, сняв с себя свой чапан, быстро окутал им Ису. Как только тот пришел в себя, они вдвоем собрали уцелевших овец. Оказалось, что из пятидесяти овец волки задрали около двадцати, Но некоторых из них можно было ещё спасти. Уже наступало утро. Ветер стал постепенно стихать. Земля белела снежным покровом. Канбак и Иса погнали овец к аулу. Убитых волков они связали попарно. Каждый тащил за собой двух зверей. Еще недавно у всех на устах был набег базаралы на такижановский табун. Теперь все заговорили о бугнанных бураном овцах и о нападении на них стаи волков. Но больше всего говорили о богатырской силе и отваге такижановского пастуха Иссы, который один убил четырех волков и встал не имея при себе никакого оружия, кроме дубинки. Рассказ Кенбака о единоборстве сы с матёром Важиком восхищал всех. Люди говорили, что ничего подобного они не слышали на своём веку. Сулили и счастье, и богатство. Но бедный люд, хорошо знавший скупость и алчную бессердечность Такижана и Азимбая, судил по-своему. Разве эти ледаеды оценят его подвиг? Такой достойный джигит гнёт у хозяйского порога. "По что за подвиг защищать байский скот?" говорили другие. Направил бы он свою силу против Азимбая, вот это был бы толк. Разве хороший пастух бросит в беде овец? Сжалился над бедными животными, забыл и самого себя. Говорили третьи, лучше других, понимавшие Ису. Но все эти пересуды уже не доходили до Исы. Сразу же после Бурана он свалился в тяжелом недуге. Он лежал в тесной узкой, как труба, землянке. Низкий потолок ее был затянут прокопченными до да черно-тонкими жердями, между которыми грязными лохмотьями свисал старый камыш. Эта землянка рядом с овчарней именовалась в ауле Токежана «Жилищем пастуха». Ни одной свежей струйки воздуха не доходило сюда. В дверь врывался острый запах овечьего пота и вонь от навоза. Не было и пола, вместо него сырая каменистая земля. Вместо окна осколок стекла из байского дома. В углах вечно жили сумрачные тени, словно в мрачной камере каторги. Печи в этой землянки не было, имелся лишь полуразвалившийся низкий очаг с вмазанным в него казаном. Но несчастная семья была рада даже и этому жилию. По крайней мере, малыши здесь были избавлены от постоянного сквозного ветра в юрте, от страшного воя осенних ураганов над головой. В эту землянку старуха Иис попала на другой же день после бурана, боясь повторения бури и новых потерь скота. Так и Жан поспешно перекочевал на зиму. Еще в день перекочевки аула Иса чувствовал тяжесть во всем теле. Он едва ходил, его пригибало к земле. Сразу после переезда в землянку он окончательно слег. У него начался сильный жар, дыхание пресекалось, он корчился в мучительном кашле но больше чем от болезни Иса страдал при виде бедствия своей семьи. Когда он находился на пастбище, ему редко приходилось заглядывать домой, а здесь всё горе семьи проходило перед его глазами. Единственная кормилица семьи, тощая серая коровёнка, уже перестала давать молоко. Старая Иса утром грела воду, опускала туда затвердевший сухой творог, И это было единственной пищей на весь день. Малыши, напившись кипятку, забирались в угол и сидели молча, пугливо поглядывая то на мать, то на отца. Жена и сы кашляла всё чаще и чаще. И каждый день все с надеждой ожидали возвращения Иса из байского дома. Старуха Всю холодную осень дубила кожу, а теперь каражан заставила ее трепать шерсть, вить веревки, плести арканы и недоустки. И, приходя в сумерки домой, после тяжелого непрерывного труда, старая мать приносила в семью заработанную ею еду. Остатки супа, обглоданные кости, испорченный творог, затхлую пшеницу — праздные объедки. Но и это праздник для малышей, и кое-какая поддержка для взрослых. Порой Иса приходил в ужас при мысли о том, как живёт его семья. Он вздыхал, метался на своей подстилке в беспомощной ярости, царапал грудь, терзаемую болезнью и неизбывным горем. И когда однажды Ись присела к его изголовью и сани выдержу, родная моя, как тяжело нам. Как и кончается жизнь, как прошла. У тяжёлого порога. Что станет теперь с тобой, с детьми, с нею? Неужели так и умру с этим горем? Если хотя бы знать, что оставляю вас у добрых людей, а не у этих зверей. Женщины, напуганные словами Иисуса, громко зарыдали, заплакали и малыши. Иса чувствовал горячие слёзы, падавшие на его руки, но сказать больше ничего не мог. Он пылал в жестокой горячке, потеряв сознание. Тяжкий бред мучил его. Запекшиеся губы шептали что-то невнятное. Нагибаясь к нему, мать и жена улавливали какие-то бессвязные слова. Казалось, он с кем-то гневно борется, упорно и страстно спорит. Но понять, что с ним, они не могли. А Исе мерещилось, что он ведет нескончаемую борьбу один на один с огромным матерым волком. Всё время видит он перед собой наседающего на него лютого зверя. Пасть его открыта, зубы оскалены, кровожадный враг вот-вот схватит зубами его лицо. Потом кровь заливает всю морду волка. И сейчас же чудится, что кровавая рана на голове хищника повязана белым платком, а под раскрытой страшной пастью с острыми зубами Вдруг возникает широкая чёрная борода. В красной губы шевелятся волчьи пасть произносит бранное слово. Кто-то ударяет его тяжёлой палкой. Он хватается за палку, тянет её к себе, и волк превращается в зимбае. Он ругает ису, бежавца гонит в холодную буранную углу за овцами. Снова становится матёрым волком. То волк, тазимбай, то, то на половину волка, и на половину азимбай. Но всё время наседает на него безжалостный, неотвязный враг. Угрозы вырываются из страшной пасти. Измученный этими ужасными видениями, Иса потерял сознание. Больше оно уже не возвращалось к нему. К утру его дыхание перешло в предсмертный хрип, и скоро он лежал без движения, безмолвный, постепенно холодея. Так на шестой день болезни скончался безвестный человек с большим сердцем, отважный Джигит. Рядом без памяти лежала несчастная мать, Безутешно рыдала больная вдова, и надрывно плакали в углу маленькие Асан и Усен.